Глава пятая «Всем ещё раз добрый вечер», — сказала я, когда остановилась у стола. Карим и Дамир смотрели на меня, прекратив разговаривать, и словно ждали чего-то. «И единственное, что я придумала, — поздороваться снова». «Добрый вечер», — ответил сдержанно Дамир. «Присаживайся и поужинай с нами, Камила. Не очень хочется получать за тебя нагоняя от Фархата за то, что Марим голодом». Почему-то добавила я про себя нудным голосом Дамира и не смогла сдержать улыбки. «Чему ты улыбаешься?» заметил это муж Риты, когда мы заняли места за столом. Дамир оказался напротив меня, Карим оказался рядом со мной, а напротив него пустым осталось место Риты, которое сейчас хлопотала над ужином. Тарелки она разносила сама. «Просто выражаю вежливость», — ответила я. «Рита, тебе помочь с ужином?» «Да я уже сама накрыла», — отозвалась она. «Впрочем, осталась ещё корзина с хлебом. Принеси тогда, раз уж вызвалась». «Конечно», — снова улыбнулась я и встала из-за стола. Вернулась из кухни с корзинкой в руках и прошла по столовой под новыми взглядами. Рита, впрочем, смотрела в жаровню, раскладывая по тарелкам картошку с мясом. Дамир кидал хмурые взгляды лишь изредка, а Карим смотрел открыто и дружелюбно. «Пожалуйста». Отодвинул он стул для меня, когда я поставила в центр стола вазочку с хлебом и собиралась сесть. «Спасибо», — оценила я заботу и села, а мне, как королеве, придвинули стул. Я глянула на Карима. Он продолжал улыбаться мне. Дамир переводил задумчивый взгляд с него на меня, хмурился. Он был и недоволен нашим лёгким флиртом. Я чувствовала его эмоции, даже когда он ничего не говорил. «Это недовольство». «Это платье очень красивое», — сказал негромко Карим, чтобы не слышно было другим. Я лишь мягко улыбнулась. «Тебе идёт больше, чем джинсы. Ты такая сразу женственная, ещё нежнее, чем была». Кажется, Дамир нас слышал или по тону голоса Карима понял, что тот явно со мной заигрывает. И ему это тоже не понравилось. Но он молчал, глядя в свою тарелку. «Салфетку?» — протянул мне кусочек ткани брат Дамира. «Благодарю», — забрала я из его рук салфетку и, загнув одну бровь, расстелила её на коленях. «Воды не налить ещё? Или, может быть, сок?» «Сок, спасибо». Мой каприз был тут же выполнен. «Картошка остынет», — сказала я Кариму, когда время шло, а он так и смотрел на меня. Уже начинала себя чувствовать неловко. «Да, мужчины часто обращают внимание на меня». Но Карим смотрит на меня, как ребёнок на конфету, открыто, широко раскрыв в Корее глаза, откровенно даже. Это точно лишнее в этом доме. Карим немного смутился и занялся ужином. «Очень вкусно всё, Рита», — похвалил он еду. Рита улыбнулась в ответ. «Запах такой чудный, спасибо». Сестра глянула на меня. Она знает, что без приправы, что я посоветовала ей, так вкусно не вышло бы. Но я промолчала и не стала это же скрывать. Пусть останется нашим маленьким секретом. «Кушай на здоровье», — отозвалась сестра. «Брат моего мужа всегда дорогой гость в нашем доме». Когда уже мы пили чай, Карим снова решил поговорить со мной. «Камила, а ты к нам надолго? Разве не рано для каникулы ещё?» Значит, Дамир ему пока не сказал, что я вернулась. «Насовсем?» «Как насовсем?» — не понял Карим. «А учёба как же?» «Я забрала документы, Карим», — ответила я. «Больше я там не учусь». «Почему ты ушла?» Я поджала губы. «Говорить об этом я ни с кем не хочу и не буду». Но Карим не мог знать, что отныне эта тема для меня болезненная и не виноват, что невольно причинил мне боль, заставив вспомнить. «Я решила, что ошиблась с выбранной профессией», — ответила я, не потеряв лица. «Даже голос звучал так же твёрдо, хотя сил я на это потратила очень много. Я не хочу, чтобы они догадались, что я лгу». «Я поняла, что хочу стать юристом, но право в Польше отличается от нашего, а это значит, что учиться там нет смысла. Мне нужно поступать в ВУЗ России и начинать всё заново». «Понятно», — кивнул Карим, удовлетворившись ответом. «Тогда подготовишься и поступишь следующей осенью уже в Университет России?» Я поймала на себе пристальный взгляд Дамира. Сложилось впечатление, что он мою фальшу ловил, хотя я и старалась говорить максимально уверенно в своих словах. Как он мог бы догадаться, что всё было не так? Но муж сестры смотрел так, словно видел мою вынужденную ложь и не верил мне совершенно. И опять тело прошил этот странный холод. Меня всегда будто потряхивает, едва я вижу этот пристальный взгляд глубоких синих глаз, обращённый на меня. Он умел давить только взглядом. Ну и харизма. Мне хотелось уйти и спрятаться подальше от него. Точно не могу сказать, от чего хотелось бежать больше. От надоедливых расспросов Карима или тяжёлого взгляда Дамира? «Да», — ответила я, вставая из-за стола. «Всё было вкусно. Спасибо, Рити, за ужин. Но я очень устала. Извините». Не говоря больше ни слова и ни с кем не прощаясь, я ушла к себе в спальню. Впрочем, я не сомневалась, что Дамир всё равно вызовет меня на разговор позже. «Дамир, пойдём, провожу тебя до машины, брат», — подтолкнул я к двери Карима, попутно надевая пальто. Рита убирала со стола, а я хотел переговорить с братом так, чтобы не слышала она, потому решил выйти с ним. Когда мы оказались на улице, я повернулся к нему. «Карим», — сказал я, — «ты строишь глазки, Камилья». «Да, и что?» – пожал плечами он. «Она мне нравится». «Мы ведь уже говорили с тобой об этом», – свёл я брови вместе. «Ты заставляешь меня повторяться». «Я помню». «Ты женишься на Луне, забыл?» «Это ещё не решено». «Решено». «Знаешь, брат», – посмотрел на меня внимательно Карим, «достаточно тебе уже решать за меня. Безусловно, твой совет мне важен, но жену себе я выберу сам, так что с Луной не решено». «Вот как. Решил птенец вылететь из гнезда?» «Вообще-то мы уже дали согласие на брак». «Кто мы?» «Я». «Ну, ты женись. Возьми себе вторую жену, как шейх». «Очень смешно, Карим. Ты хочешь меня опозорить?» «Я уже дал согласие. Что теперь мы скажем отцу Луны?» «А я не смеюсь», – пожал он плечами. «Ты сам пообещал, не спросив меня. Сам выпутывайся теперь. Я не хочу жениться на Луне». «Зато ты хочешь жениться на Камилле», – сделал я вывод из его слов. «Несмотря на то, что я просил тебя забыть о ней». «Ну, пока о бы я не думал так конкретно. Но да, мне очень нравится Камилла. Я не хочу жить просто в удобном браке. Я хочу испытывать страсть желать свою женщину. Луна у меня таких чувств не вызывает». «А Камилла вызывает?» «Да, ты же сам её видел. Такая необычная». «Я против, напоминаю». «Слушай, Дамир». Лицо брата посуровило. «Ну хватит, правда же? Я и так живу так, как скажешь ты. Пошёл учиться туда, куда сказал ты. Работать тоже пошёл туда, куда опять же сказал ты. Но жену я выберу себе сам, понятно?» «Вот так ты заговорил со мной, да?» «Брат, пойми», — смягчил он тон. «Я тебя очень уважаю. Но делать в этом вопросе, как хочешь ты, я не стану». «Ты не сможешь жениться на ней», — сказал я. «Почему?» — Камила уже обещана другу Фархата. «Против него Карим не пойдёт». Совсем ему эта девчонка голову вскружила за пару встреч. Даже бизнес его не останавливает. А ведь я могу надавить там, где надо, чтобы оставить его практически ни с чем. Но его, кажется, это не пугает. «Как обещано», — нахмурился Карим. «Я же спрашивал не так давно». Фархад говорил, что только собирается ей подыскать жениха. «А вот нашёл. Так что успокойся, Карим, и женись на Луне. Мой тебе добрый совет. Я сказал нет и не проси. Пока, брат, поздно уже». Карим сел в машину и уехал. Я поджал губы. Вырывается из-под контроля. Мысль, что Карим может добиться своего такой настойчивостью и жениться на Камилле, не давала мне покоя. Я вернулся в дом, Рита уже уносила последние чашки в кухню. «Рита, позови в мой кабинет на беседу твою сестру». «Камиллу?» — уставилась она на меня, застыв с чашками в руках. но «Ну, не знаю», — изогнул я одну бровь. «Возможно, у тебя есть и ещё сёстры?» «Нет». «Тогда, видимо, речь о Камилле». «Ты будешь говорить с ней наедине?» — услышал я в спину. Обернулся на неё. «Да». «Разговор будет несколько личным. А что?» «Можно я поприсутствую?» «Я пригласил на беседу только Камиллу, не тебя». Рита опустила голову. Я вернулся к ней и поднял её подбородок, чтобы увидеть корей глаза жены. «Не ревнуй. Повода я не давал». «Я не... не ревную?» «Вот и умница. Просто это ведь неправильно». «Да оставь. Она училась с парнями». Что ей просто поговорить с мужем сестры? Не накручивай себя и позови Камилу. Я опустил руку и направился в свой кабинет. Разговор, боюсь, будет не из приятных, и нечего Рите его слушать. Я бы и сам с удовольствием пошёл отдыхать женой, чем тратил время на сопливую стерву, которая почему-то бросила университет и упала нам на голову, словно с неба. Камилла. Побыть долго одной у меня не получилось. Довольно скоро в дверь снова постучали. Встала с кровати в том же платье, в котором и ужинала. Переодеваться не стала, так как знала, что Дамир всё равно меня позовёт. Чёрт, платье, кажется, немного помялось. Ну и ладно, перед кем тут красоваться? Уж не перед мужем Риты. На пороге оказалась как раз она. «Камила, Дамир хочет тебя видеть. Прислал её за мной? Гоняет жену, как служанку». «Мог бы уже слугу себе нанять. Или ему нравится чувствовать себя господином именно перед женой?» «Понятно», — ответила я. «Сейчас спущусь». Рита странно смотрела на меня. Этот взгляд мне незнаком и очень неприятен. «Ну и в чём я снова провинилась перед их прекрасной святой семьёй?» «Ты чего уставилась? Я опять что-то не так сделала?» «Вы будете беседовать наедине», — ответила она. «И что? Ничего». Рита придвинулась вдруг ближе. «Не смей с ним флиртовать, ты поняла?» «Пфуф!» — фыркнула я ей в лицо. «И не собиралась. Меня твой сноб и старикан не интересует, понятно?» дамир не старикан. Ему только 36 сказала Рита, не спуская с меня с ощуренных корих глаз. «А она, оказывается, тихая стерва. Такие вещи, — говорит. Не знала, не знала». «Впрочем, это хорошо, что ты считаешь его непривлекательным». «А ты чего переживаешь-то?» – сложила я руки на груди. «Он меня, кажется, тоже не оценил». Рита молчала и смотрела на меня так, словно я уже её соперница. Я осталась недовольна тем сравнением, что получила. Объективно, я красивее неё, фигуристее, и она прекрасно это понимает. Но зачем она нас явно сравнивает? Мы не соперницы, если только у неё в голове. «Не доверяю» ответила она. «Так правильно, ты его взгляд вообще видела?» отозвалась я. «Каменный валуна, не мужчина. Ни одной эмоции на лице». Про общение с персоналом я молчу. Прямо султан настоящий. «Я не про него, хотя персоналу по делам будет», сказала Рита, продолжая меня прессовать одними глазами просто потому что... «Боже, быстрее бы мне убраться отсюда. Да только денег нет даже на то, чтобы снять себе квартиру». «Да кто позволит?» Фархад и его более дальние родственники точно притащат меня силком обратно с фразой «Не позорь наш род «Бесполезно и пытаться». Арита подходит до миру намного больше, чем я думала. Они похожи. Оба бесконечно высокомерны, заносчивы и избалованы деньгами. «Два брендовых сапога – пара. Я бы так сказала про них». «А про кого ты говоришь?» – спросила я. «Я не доверяю тебе, Камилла, не ему». «За меня можешь быть спокойна, дорогая», – улыбнулась я со вздохом. «Меня твой сухарик совершенно не возбуждает. Извини, пойду с ним поговорю, пока мы обе не получили по шее. Сухарик у тебя больно строгий». Я прошла мимо неё и обернулась. Куда идти, я не знала. Рита проводила меня до кабинета её мужа и указала рукой на дверь. Я постучала в неё и, получив ответ, вошла внутрь. Мои глаза встретились с суровым взглядом синих глаз. «Никакой другой профессии, кроме представителя обвинения. Глаза выдают его профессию. Не хотела бы я попасть под приговор и работать с таким обвинителем». «Добрый вечер», — сказал он мне. «Присаживайся, Камила». Он указал мне рукой на кресло напротив себя. Сам же он сидел за красивым дубовым столом, на поверхности которого были расставлены письменные принадлежности, лежал его смартфон и стоял стакан воды». «Какой правильный мужчина. Пьёт по вечерам только водичку. Мила». Я прошла по ковру и села напротив. Какое-то время Дамир меня просто изучал, словно это не он хотел со мной переговорить, а я сама напросилась к нему на аудиенцию. Я еле удержалась, чтобы не цокнуть языком и не начать подгонять его. «Ну уже Что нужно тебе, сухарик?» «Камила, первый вопрос, который я хотел бы обсудить с тобой», заговорил, наконец, Дамир. «Ты будешь работать со мной». Я только и округлила глаза. «Не поняла?» «Дамир прокурор. Каким образом я, не имея юридического образования, буду работать там с ним? И зачем? Кто придумал эту чушь вообще? Фархад?» «Я не хочу». Ничего не смогла сделать с собой, показала на лице весь спектр удовольствия от данной новости. Но когда я хотела начать задавать эти вопросы уже вслух, Он вдруг поднял руку, призвав меня замолчать. Я нахмурилась. «Ну, начинается. Даже спросить нельзя ничего. Рот затыкает. И как с таким работать? До сих пор не могу поверить в этот бред. Что они там с Фархатом придумали?» Но вместо ответа Дамир встал со своего места и пошёл к двери. «Подслушиваешь, Рита?» Услышала я его холодный голос, когда он её распахнул. «Значит, сестрица грела ушки за дверью», — Адамир догадался. «Теперь я ещё больше его боюсь. Такого не проведёшь». «А Рите, кажется, сейчас попадёт по первое число». По одной его фразе было очевидно, как он недоволен. «Я...» — услышала я нервный голос Риты. «Растерялась. Но незачем было подслушивать. Пусть теперь выкручивается. Хотела спросить, не нужно ли вам чего?» «Чая, может быть?» «То есть ты хочешь сказать, что ушла, но вернулась?» «Говорил Дамир спокойно, но лично мне слышалась какая-то тихая холодная угроза юлки «Елки-палки, если он так же беседы ведёт с обвиняемыми, я им очень не завидую. Впрочем, этот гад легко обрушится и на меня, если я скажу что-то не то». «Да», — ответила Рита. «Я только и хмыкнула Даже я слышу, что она лжёт». А уж такого, когда мир тем более не провести. Хорошо, сказал он. Нам ничего не нужно. Имей в виду, что когда я с кем-то беседую в кабинете, заходить нельзя. Если мне что-то потребуется, я позову тебя сам. Вообще не нужно появляться в этом крыле. Ты поняла меня? Поняла, ответила Рита. Дамир ей запретил вообще приближаться к кабинету, и ей пришлось кивнуть, что ей ещё оставалось делать. «А теперь иди к себе и жди меня там». «Хорошо». Рита ушла, мазнув мне по спине взглядом напоследок. Я ощутила кожей. Адамир вернулся за стол. «Итак». Он грациозно сел за стол. Он напоминал мне какое-то дикое животное своими повадками. Наверное, ягуара, чёрного ягуара. Его тёмные волосы лишь едва тронула седина на висках. Синие глаза уставились на меня, не мигая». «Теперь, когда нам никто не помешает, продолжим обсуждение». Он говорил красиво, сладко, поставленным голосом. Сразу видно, что этот человек имеет хорошее образование, манеры. Когда это нужно, я всё ещё не забыла ему обращение со мной в роли прислуги. И такой еле уловимый шарм, шарм власти. «Как я уже сказал ранее, ты будешь работать со мной, Камила». «И мне показалось, ты очень обрадовалась этому». Я криво улыбнулась. «Да, обрадовалась». И это не укрылось от наблюдательного Дамира. «А мужчина умеет шутить?» «Я не очень понимаю, каким образом я там смогу работать», ответила я, тоже заняв удобную позу нога на ногу. «У меня нет образования юриста». «Пока нет». «В прокуратуре есть и гражданские должности». «Например, секретарь для прокурора, чьё место ты и займёшь по просьбе Фархата. Секретарю не нужно шикарное образование, которого у тебя, конечно же, нет. Но для этой работы хватит и твоих двух курсов Европейского вуза». Я поджала губы. Вот сухарь. Это был камень в мой огород. Ведь, по сути, так и есть. Я осталась без образования, забрав документы после второго курса». И да, для того, чтобы подносить ему кофе, слишком много мозгов не надо. Я раньше слышала о том, что в прокуратуре есть и наёмные офисные сотрудники, но никогда ранее с этим не сталкивалась. «То есть вас об этом попросил мой отчим?» — сделала я вывод из его слов. «Я довольно ясно это сказал», — изогнул бровь Дамир. «Начинай слушать внимательно уже сейчас. Ненавижу повторять информацию бестолковым сотрудникам. Но ты же не такая, правда?» «Вот гад!» — и снова стрела в меня полетела. Он очень надеется, что я не так бестолково, как выгляжу. Или он сделал такой вывод на основе того, что я оставила учёбу? Что ж, это наводит на такие мысли, если посмотреть со стороны. Но разубеждать и тем более объяснять настоящее положение вещей я ему не собиралась. «Правда», — ядовито улыбнулась я, — «но на рожон решила не лезть». «Я вынуждена подчиняться и Фархату, и теперь Дамиру. И его тычки в мою сторону будут. Мне придётся это терпеть, если я не хочу скандала». «Вот и не разочаруй меня, Камила», — сузил он глаза. «Очень постараюсь. Только зачем это Фархату?» Дамир хмыкнул и откинулся на спинку своего кожаного кресла. Его взгляд прошёлся по мне и словно прошил меня опять стоком. Я даже невольно выпрямила спину». «Затем, что после твоего поведения Фархад тебе не доверяет, это раз», – ответил он мне. «Хочет, чтобы ты не сидела без дела до поступления в следующем году, это два». «Твой чем хочет, чтобы ты посмотрела работу прокуратуры изнутри, раз уж выбрала изучать право, тебе будет это полезно, это три». «Ну и Фархад хочет, чтобы за тобой присматривал имена я, это четыре». «Почему я объяснять тебе не надо?» «Нет», – вскинула я подбородок. «Об этом я догадалась и сама». «Правда?» — словно издевался он. «Очень рад этому факту». Я нахмурилась и смотрела на свои колени. Мы оба остались недовольные такой компанией на ближайшие рабочие будни. Логика в решении Фархата, безусловно, была, как и его цель контроля надо мной. Отчим совместил приятное с полезным, отправив меня работать на мужа сестры. Только вся эта затея мне жутко не нравилась» ну хотя бы присутствием в ней именно Дамира. Но спорить с Фархатом я не решусь, это опасно. Тогда он просто выдаст меня замуж, точнее, попытается, и мне придётся бежать. Нужно тянуть время до момента, пока не смогу встать на ноги сама, а пока плясать под их дудку. Также Фархат просил передать тебе, что если ты не поступишь на бюджетное отделение университета, то пойдёшь замуж, продолжил говорить Дамир. «Платить он был готов за тот вуз, который ты бросила. Поэтому новый тебе придётся оплачивать своими знаниями». «О боже, это просто удар под дых. Моих знаний не хватит, чтобы поступить на бюджетное отделение. Требования высокие. Но попытаться стоит. Тем более со мной рядом человек, который разбирается в вопросах права, Дамир». «Может, если мы будем нейтрально общаться, я даже решусь попросить его помощи в подготовке? Или получая зарплату, просто найму репетитора?» «Мне будут платить?» – задала новый вопрос я. «Конечно», – снова окинул меня взглядом муж сестры. «Будто бы я спросила что-то неприличное. Я же должна получать что-то за свой труд и за свою терпеливость целыми днями в обществе этого сухаря». Мне потом не только отпуск понадобится, но даже реабилитация самая настоящая. Зарплату ты будешь получать официально, как и все в штате. Кстати, тебе придётся пройти всю процедуру устройства на данную вакансию. Несмотря на то, что ты туда попадёшь, ну, скажем откровенно, по протекции, всё должно быть официально и по-настоящему. «Хорошо, я понимаю», — кивнула я. «Надо так надо. Меньше всего меня пугает в этом вопросе бюрократия и собеседование. Моих мозгов и образования хватит для этой работы. Я владею деловым языком, с техникой способна разобраться, офисом для компьютера владею и выгляжу хорошо. Я вполне подхожу на эту роль, иначе Фархад не стал бы это предлагать Дамиру. Я получу эту должность, хотя на самом деле она мне не так уж и нужна. Только внешний вид...» Дамир в третий раз прошёлся по мне глазами с головы до пят. Как мне это надоело уже. Хочется договорить и уйти уже из пулей его зрения. Вот что он прицепился теперь к внешнему виду. «В прокуратуре у тебя не будет формы. Но стиль одежды должен быть деловым. У тебя есть костюмы, строгие юбки и белые блузки?» «Нет». «Значит, завтра пойдёшь и купишь. Рита поможет тебе выбрать». «Я выберу сама». «Рита поможет тебе выбрать», — настоял Дамир и сосредоточил взгляд синих глаз на моём лице. Я, кажется, просила не заставлять меня повторять. «Считай, что это уже мои указание. Ты должна быть одета приемлемо для офисной работы и не можешь явиться, как сейчас, в мятом платье». Захотелось его треснуть чем-нибудь потяжелее. «Ну, помялось чуть-чуть платье у меня, и что теперь?» «Он будет каждую мелочь в моей одежде подмечать?» Прошло всего минут десять, а он снова вывел меня из себя. Сноб высокомерный. «Я это прекрасно понимаю», — ответила я. «Но выбрать одежду я в состоянии сама». «Ещё раз ты со мной начнёшь спорить, Камилла». Его взгляд потемнел. Мужчина начинал злиться на мою непокорность. «Я просто наплюю на всё и откажусь от этой затеи Фархата». «Только тогда он решит, что ты неуправляемая, невоспитанная девица, которую надо срочно отдать замуж вместо попытки сделать из неё образованного человека». Я прикусила язык. Шах и мат мне одной фразой. «Одновременно злюсь и восхищаюсь умом Дамира». Хотя лучше бы он свою ум жену и направлял. «Ты меня услышала?» – спросил он вкратчиво. «Да», – ответила я. «Буду отлично плясать под вашу дудку, господин, попадая в ритм и улыбаясь. Выбора мало». «Мы с тобой в одной лодке, Камила. Намного больше, чем ты полагаешь». Я сосредоточила взгляд на нём. «О чём он говорит?» «Тебе это всё не по душе, и мне это всё не по душе», — пояснил Дамир. «И поэтому давай работать сообща и продуктивно, чтобы поскорее избавиться друг от друга». «А вот эта идея мне нравится», — улыбнулась я ему змеёй. «Я буду очень стараться, чтобы поскорее прийти к этой цели». Я говорила будто бы о поступлении, но на самом деле именно о завершении работы под крылом Дамира. И он меня прекрасно понял. «Я не сомневался, что ты меня в этом поддержишь», — кивнул он, слегка улыбнувшись уголками губ. «Теперь переходим к следующим, более личным вопросам». Я уставилась на него какие еще личные вопросы мне хочет задать муж моей сестры.